Глава 21. Как обещала наш гид, в Омском общежитии гильдии нас ждали все удобства. Большая двуспальная кровать, свой санузел и большой шкаф. Хоть я и просил комнату с двумя кроватями, такой не оказалось. Точнее, те, что были, оказались все занятыми. Ничего не поделаешь, придется потесниться. Хорошо, хоть одеяло второе дали. Времени до вечера оставалось полно. и мы решили прогуляться до Академии пешком. И здесь я впервые столкнулся с массовым использованием велосипедов и летающих досок. Да-да, именно летающих. То, что нам заказали добыть в Москве, активно использовалось именно здесь, в Омске. И если велосипеды почти никак не меняли, то в скейты добавляли плетение на основе воздуха, как в монорельсе, и небольшой кристалл-накопитель. Что интересно, ролики с них никто убирать и не думал. Видимо, на тот случай, если энергия в кристалле внезапно закончится, а возможности ее восполнить не будет. Все-таки среди встреченных мне пси-скейтбордистов большинство дети и подростки. Подростки-то ладно, сами зарядить сумеют, а дети? До корпуса академии, бывшего университета физкультуры и спорта, от нашей общаги было почти три квартала. И этого вполне хватило, чтобы примерно оценить, кто населяет неофициальную столицу Альянса, а также сам город. Впрочем, про Омск я примерно понял и раньше. Идя по широкой улице города, одной из центральной, как я понимаю, вокруг меня крутилась жизнь обычного мегаполиса моего времени. А вот люди изменились. Многие, почти все, собственно, входили в какой-либо клан. а тот, соответственно, состоял в гильдии. И если кланов было заметно довольно много, то вот основных гильдий всего пять. Уже известная мне гильдия наемников, которой принадлежал и я, что отображалось в моем астральном статусе. Гильдия охотников, фермеров, подавляющее большинство рязанцев именно в них и состоит, и транспортников, причем в последнюю не входят следящие за порталами люди, те идут отдельной статьей. И новая для меня гильдия артефакторов. Еще немного особняком шли торговцы и работники сферы услуг. Но, как я понимаю, специально для них никакой гильдии не создали. Хотя это и странно, на мой взгляд. Ну да, наверное, у них какое-то свое объединение есть. А вот артефакторы здесь были в подавляющем большинстве. Да оно и понятно, профессия мирная, требующая тишины и спокойствия. Хотя, как мне говорили раньше, самые лучшие артефакторы все-таки в Москве и Питере живут. Но их немного, да и причина там банальна. Свежие материалы для крафта позволяют создать намного более качественные вещи. Однако массовый продукт в тех условиях не создать. Да и народа здесь больше, так что такое соотношение неудивительно. Вдоль улицы, по которой мы шли, справа от нас тянулись стадионы. Причем именно во множественном числе. Целых две штуки стояло. Как я потом узнал, еще и третий был. Он прямо за нужным мне университетским зданием находился. И если что происходит в крытом, было мне непонятно. Но вот на открытом шел вполне себе привычный мне футбольный матч. И даже без пси-добавлений. Взрослые развлекаются, сказала Лида, когда я спросил у нее, почему сюда не внесли изменений с получением новых возможностей. «В классические игры в основном они и играют. Не понимаю я, что там интересного?» Пожала она плечиком, равнодушно идя дальше. Да, а я вот не отказался бы посмотреть футбольный матч. Зря новое поколение недооценивает старые игры, особенно командные. Вот тот же футбол. Это же и умение работать сообща, что хорошо для рейда, и умение окинуть взглядом все поле и мгновенно принять решение». да и просто физику развивает. Хотя пара школьников, стоящих в стороне и увлеченно болеющих за кого-то на поле, вселяют меня надежду, что этот вид спорта не умрет. Я сам не фанат футбола, но уж не признать то, что пользы он приносит много, причем по всем аспектам жизни человека, не могу. Наш путь закончился между двумя зданиями, принадлежащих академии. Слева кирпичная четырехэтажка, в которой обучали будущих артефакторов. А вот справа, через дорогу, и была цель моего приезда. Само здание корпуса боевого направления изучение пси было квадратной пятиэтажкой с длинной двухэтажной пристройкой. Внутри нас ждал холл с деловито снующими в разные стороны учениками, не моложе 16 лет. Но пока я оглядывался, пытаясь понять, что делать дальше, к нам с Лидой подошел охранник. Суровый мужик, явно бывший псион. Зафиксировано ментальное воздействие. Шестой уровень и постоянное сканирование окружающего пространства всеми доступными средствами почти в любой ситуации. Вот то, что отличает нас от обычных охотников, как бы мы ни пытались скрыться. Точнее, в любой условно-боевой и непонятной ситуации. И для него, видимо, она таковой и являлась, раз он стал так активно меня изучать. И не только. «Вы кто?» Активировав аж целых три боевых плетения, два из которых атакующие, поинтересовался он. Да уж, такой горячей реакции при встрече я не ожидал. Почему это он вдруг так на нас ощетинился? «А вы разве мой статус не видите?» — спросил я недоуменно. «Вижу», — кивнул он, не отступаясь от своей реакции. «Только я Соколова лично знал». И его смерть тоже лично видел. Так кто ты, парень? Я попытался вспомнить мужика. Ведь если он меня лично знал, то и я его знать должен. Но никаких ассоциаций, ни его внешний вид, ни имя, Антон Заволодин, у меня не вызывали. Странно. Как и сказано в моем статусе, меня зовут Андрей Соколов, а это моя дочь, Лида. И да, я умер. Но вы разве не знаете, что Собиратель способен воскрешать? Он тысячу раз пробовал, не получилось. Если бы мы были на улице, он бы точно сплюнул, но здесь все же удержался. Так что я скорее поверю в возвращение чужаков и новый портал на Хеллу, чем в то, что ты, Соколов. Это я, папа, воскресила! Горячо воскликнула Лида, негодуя, что мне не верят. Деда Собиратель богом стал и смог теперь его воскресить. А если не верите, то дядя Ваня это может подтвердить. Бросив короткий взгляд на Лиду, мужик все же задумался над ее словами. Но почему-то связываться с Иваном, как предложила она, не спешил. Наконец он все же пришел к какому-то выводу, очевидно положительному для меня. Во всяком случае плетение он деактивировал. «Что надо -то — Что надо-то? — буркнул он неприветливо. — Учиться пришел. Разговаривать с ним мне не хотелось совершенно после такой-то реакции, но спокойно и даже с интересом стоящие неподалеку ученики Академии, заметившие реакцию их охранника и сначала тоже приготовившиеся к бою, а увидев, что он расслабился, ставший просто зеваками, говорили, что мужик не для вида сюда поставлен и авторитет имеет, а значит и подсказать что-то по моему вопросу вполне способен. К «Чему?» «Курсы или индивидуальное обучение?» — все так же недоверчиво спросил он. «Что-то не помню я тебя», — не выдержал я. «Откуда ты меня знаешь?» «А ты точно Соколов?» — снова напрягся мужик. «Я вообще-то у тебя в подразделении роты командовал, в третьем батальоне». Попробовал снова вспомнить в деталях его лицо. Но опять ничего не получилось. Я, конечно, помнил Антона, но уж больно редко с ним взаимодействовал. С ротными в основном комбаты работали, а конкретно с Антоном Катя. Вот ее я отлично помню. Но как так-то? Ведь никогда на память не жаловался. При воскрешении не все восстановилось. Раньше не замечал этого. Нет, не помню, признался я. Женю и Олега из твоей роты помню, а тебя нет. Но они взводные. Мужик присвистнул. Да, мои подчиненные. «Это как так получилось, что ты их помнишь, а меня нет?» Задав уточняющие вопросы по своим сослуживцам и убедившись, что все так, как я и говорю, Заболотин окончательно поверил, что я Соколов, и наконец-то подсказал, куда идти дальше. «Тебе лучше на индивидуальное обучение пойти, так что к Маркову поднимись», — напутствовал он меня в спину. «Но вот то, что ты меня не помнишь, ну ты даешь, командир». «Неудобно получилось, а с памятью своей теперь разбираться надо, что еще я мог забыть, или правильнее, что еще не восстановилось. Он мне не нравится. Когда мы отошли, тихонько поделилась со мной Лида, и он боится дядю Ваню. Да, я тоже это заметил. Вон как не захотел он с ним связываться, когда речь об этом зашла. Ну да ладно, мало ли что у них произошло». Найти Маркова, заведующего специальным обучением, сложности не возникло. Заболотин довольно точно указал и направление, и основные признаки, как найти кабинет. Он единственный, возле которого нет подростков. Ага, действительно, почти в каждую другую дверь была очередь изучающихся. Оказалось, что третий этаж здесь отведен под личные кабинеты преподавателей, а хвосты у студентов явление обыденное. Но вот сам Ефим Захарович Марков был наставником высшей пробы, что когда-то входил в исследовательский институт при нашей службе, и мелочами он не занимался. Взять хотя бы расценки на его обучение, что он мне озвучил, когда я рассказал о цели своего визита. «Молодой человек, полный курс проходить вам и бессмысленно. Он рассчитан на поднятие уровня обучаемого до шестого ранга и довольно дорого». «Месяц обучения у нас стоит 20 тысяч архикоинов. Я мысленно присвистнул. Да здесь золотая молодежь местного разлива обучается, а полный цикл составляет три года. С вашим седьмым уровнем недостаток некоторых знаний не страшен. Тем более вы сами сказали, что базу вам Рудазов дал. Дальше только практика. Мы ее здесь и даем. А основная стоимость из-за техники безопасности». Курс повышения квалификации стоит около 50 тысяч и занимает неделю. Но что вы хотите конкретно повысить? Вот в чем вопрос. В то же время индивидуальное занятие стоит всего 10 тысяч и занимает всего сутки. Ага, всего. Но я промолчал и стал слушать дальше. Не кривитесь, заметил Марков мои эмоции. На самом деле это немного, и вы поймете меня, если дадите договорить. В названную мной стоимость входит три аурных умения, три плетения не ниже четвертого ранга и обучение созданию трех артефактов. Подбор всех этих умений происходит в зависимости от потребностей обучаемого и его индивидуальных особенностей развития. Теперь понимаете, почему такая стоимость? Ну да, в принципе, это совсем немного. Дочка в этот момент скучала у двери и рассматривала содержимое стола преподавателя. И всему этому вы научите меня за день, не поверил я, как-то быстро у него выходит. А если я захочу взять несколько индивидуальных занятий? А что? Пусть это, возможно, выйдет и дороже, чем курсы, но по времени, наверное, можно сэкономить. Хоть я и не знаю, сколько знаний на курсах преподают. Только после практического закрепления пройденного материала, отрезал Марков. «Вот принесете выписку о выполнении профильного задания, где вами было использовано хотя бы 50% полученных знаний, вот тогда и поговорим о дополнительных занятиях». «А смысл?» – не понял я такого подхода. «Да и кто там следить будет за тем, чего и сколько я применил?» «Смысл в самом закреплении изученного материала», – строго посмотрел на меня местный профессор. «Мы ответственно подходим к обучению своих студентов, даже временных. И, как показала практика, такой подход в разы эффективнее, чем давать бесконтрольное огромное количество новых плетений. Ну а следить? Тут он помахал рукой в воздухе, будто и особого смысла говорить об этом не стоит. Вы же не один на задание пойдете, а с вашей гильдией у нас давний договор. Вот ваши же люди, кто будет с вами в рейде, и дадут оценку вашим действиям, а мы потом просто отчет попросим конкретно по вам. Практика давно отработана. Тут Лиде надоело просто смотреть, да и, видно, она захотела напомнить, что и ей учебу обещали, и привлекла наше внимание она довольно своеобразно. По астралу пробежала рябь, и между мной и отшатнувшимся в ужасе Марковым появилась огромная мутировавшая тварь. Но прежде чем я успел шарахнуть уже активированным на рефлексах огнешаром, Все оружие пришлось еще при входе в портал упаковать, а потом я его просто оставил в общаге. Он сделал пару шагов к Маркову и сделал беззвучно БУ, по пути пройдя сквозь разделяющий нас стол. Смотрите, а мы с папой позавчера вот такого волколака убили. Довольная произведенным эффектом девочка стояла и невинно шаркала ножкой у двери, а профессор потирал грудь в районе сердца. — Ну вот что ты с ней делать будешь?